В тот же день, 28 июля, Полежаев был отправлен в полк со следующим предписанием командиру полка. Государь император, высочайше повелелец, соизволил уволить новоиспечённый студент с чинами 12 класса Александра Полежаева, определить унтер офицером в Бутырский пехотный полк, иметь его под самым строгим надзором и о поведении его ежемесячно доносить начальнику главного штаба его Величества. Для полижаева началась солдатское полное ограничение и унижение человеческого достоинства жизнь. Правда, он считался не просто солдатом, а разжалованным все звания за проступки из офицеров, и это давало ему некоторые поблажки со стороны начальства, которое, как и он сам полагал, что в скором времени последует его производство в офицеры, поскольку вина его в их глазах была весьма незначительна. В феврале 27 -го года был опубликован указ Сената об освобождении Полежаева из податного сословия, официальном присвоении звания действительного студента, чина и личного дворянства. С этим указом Полежаев связывал свои надежды на производство в офицеры, но никаких распоряжений из главного штаба не последовало. Через год после определения в военную службу Полежаев пишет письма царю, воспользовавшись его собственным разрешением. Полежаев писал, что раскаивается в прежних шалостях, просит милости, так как не в силах переносить трудов военной службы. Ответа на письма он не получил, и полагаю, что их задерживают то ли его непосредственное начальство, то ли в третьем отделении, и потому они не доходят до царя, бежит из полка, чтобы добраться до Петербурга и пасть к ногам государя как он объяснял потом наследстве. Но семь дней спустя, засомневавшись в успехе своего предприятия, Полежаев возвращается в полк. Его судили за самовольную отлучку. Дело отсылают царю, и тот накладывает резолюцию: с лишением личного дворянства и без выслуги. Это было крушением всех надежд Теперь, полежаев, лишался возможность, получив офицерский чин, выйти в отставку. Солдатчина становилась для него пожизненным наказанием, а с лишением личного дворянства он утрачивал защиту от телесного наказания шпрехфуценами и от фельдфебельских и офицерских кулаков. В начале 1828 года за перебранку с оскорбившим его фельдфебелем, полежаев попал на гуптвахту. Неожиданное его положение осложнилось тем, что в преследствии, раскрытом в Московском университете, злоумышленном тайном обществе братьев Крицких, которые среди прочих замыслов умышляло на жизнь государя, один из его членов показал, что найденное у него стихотворение возмутительного содержания он получил от бывшего студента Полежаева. Дело Полежаева приобрело новый оборот. По рапорту о прикосновенности Полежаева к кружку Крицких Николай I распорядился узнать, когда стихи сочинены и прочитаны, если до определения его на военную службу, то не подвергать его дальнейшей ответственности, буде же после, то придать суду. С гауптвахты Полежаева перевели в тюрьму, заковали в кандалы. В поэме Узник Полежаев описывает эту тюрьму Она находилась во дворе Спасских казарм на Сухаревке возле странноприимного дома графа Шереметьева. Казармы сохранились до настоящего времени, и мы их увидим в нашем дальнейшем путешествии по Троицкой дороге. Подвал под одноэтажной гобтвахты, где была тюрьма, засыпан в начале нашего века. Вот это описание. В ней сырость вечная и тьма. И проблеск солнечных лучей сквозь окна слабо светит в ней. Растреснутый кирпичный свод едва едва не упадет и не обрушится на пол, который снизу как эол тлетворным воздухом несёт из самой вечности гниет. В тюрьме жертв на пять или шесть ряд малых нарах у печки есть, и десять удалых голов, властей решительных врагов на малых нарах тех сидят и кандалы на них гремят. Полежаев заявил на допросе, что стихи, обнаруженные у члена кружка критских, он знал до определения на военную службу. Это была известная декабристская агитационная песня: "Ах, где те острова, где растет растёт трава Рялеева и Бестужева-Марлинского, что сочинены они не им, а давал ли он их кому-нибудь читать, не помнит. Обвинение с него было снято, Несмотря на это, Полежаев оставался в тюрьме, не зная, сколько еще придется ему просидеть и какая кара ожидает его впереди. Он задумывался о самоубийстве. Лозовский не так уж много мог сделать для облегчения участи Полежаева, но благодаря его сочувствию, моральной поддержке, поэт сумел преодолеть отчаяние и упадок сил. Он вновь после долгого перерыва обращается к поэзии пишет поэму Узник и создает стихотворение, принадлежащее к числу лучших в его творчестве. Песнь пленного иракесса, песнь погибающего пловца, рок, живой мертвец. Поэзия помогла Полежаеву подняться и обрести силы для жизни. В песне погибающего пловца он уподобляет себя пловцу, попавшему в беспощадную бурю. А в песне пленного ракесца индеец племени ракезов, попавший в руки захватчиков-конкистадоров, говорит о твердости души, презрении к мукам и вере в будущее. Победим, поразим и врагам отомстим. Почти год пробыл Полежаев в подземной тюрьме. Наконец, 17 декабря 1828 года был вынесен ему приговор. Полежаеву вставились в вину самовольная отлучка из полка, пьянство, произнесение фельдфебелю непристойных слов и ругательств, и по совокупности проступков вынесено следующее решение. Хотя надлежало бы засеек к прогнанию сквозь строй шпицрутанами, но в уважении весьма молодых лет вменяется в наказание долговременное содержание под арестом, прощен без наказаний. Выпущенный из тюрьмы Полежаев Был переведён из Бутырского в Московский пехотный полк, который уже имел приказ о выступлении в поход на Кавказ в действующую армию. Безусловно, в этом переводе просматривается наказание. Разжалованных декабристов также отправляли под пули горцев. Но при этом отличившиеся в бою, разжалованный в солдаты мог получить прощение и вернуть чин и дворянство. Кроме того, фронтовая служба была совсем иной, чем гарнизонные. Там под пулями горцев все чувствовали себя свободнее, и отношения строились не на субординации, а на том, кто чего стоит сам по себе. Полежаев об этом знал. А главное, он знал, что освобождается от постоянного надзора агент в третьего отделения. В действующей армии голубые мундиры жандармы имели форму голубого цвета, не решались показываться. В связи со сборами в поход в Московском пехотном полку, как всегда бывает в подобных случаях, нарушился обычный распорядок гарнизонной жизни с его ежедневными учениями, нарядами, караулами, дежурствами, иное отменили, на иное смотрели сквозь пальцы. Унтер-офицеры умерили свою придирчивость. Начальство, входя в положение солдат, понимая, что и им перед походом надо уладить свои дела, легче, чем обычно давало отпуска и увольнительные. По написанному весной 1829 года стихотворению «Кремлевский сад можно судить о тогдашнем душевном состоянии Полежаева. Люблю я позднюю порой, когда умолкнет гул раскатный и шум докучный городской, досуг невинный и приятный под сводом неба провождать. Люблю задумчиво питать мои беспечные мечтания в круг стен кремлевских вековых под тенью липок молодых один не занятый никем смотря и ничего не видя и как султан на лавке сидя я созидаю свой эдем в смешных и странных помышлениях мечтаю грежу как во сне полежаев возобновляет знакомство с времен. Он убеждается, что друзья остались верны прежней дружбе, что его помнят и ценят его стихи. Он бывает на вечеринках, пирушках, семейных вечерах, ухаживает за знакомыми барышнями и, судя по нескольким тогдашним его модригалам, кем-то увлекается. Профессор словесности Московского университета и поэт Райч в своем альманахе Галатея напечатал несколько стихотворений Полежаева, в том числе цитированные выше «Кремлевский сад. Общий тон стихотворений Полежаева меняется радикально. Я погибал, пишет Полежаев в стихотворении Проведение, говоря о недавнем прошлом, а переходя к настоящему, говорит: Но вдруг нежданной надежды луч, как свет багряный блеснул из туч. Осень 29 -го года уже с Кавказа Полежаев присылает в Москву послание к друзьям пишу к вам ветреные други, пишу и больше ничего, и от поэта своего прошу не ждать другой услуги, но разных прелестей Москвы я истребить из главы не в силах. Особенно следует отметить, что в этом стихотворении Полежаев называет себя не воином, не солдатом, а поэтом. Это значит, что именно в поэтическом творчестве он видит смысл и цель своей жизни, в нем он черпает сил. Хрестоматийна известность творений Лермонтова Прощай, немытая Россия. Оно печатается в сборниках его сочинений и в каждом, даже самом маленьком сборничке его избранных стихотворений. Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, покорный им народ, быть может, за хребтом Кавказа укроюсь от твоих пошлей от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей. Возможно, внимательный читатель припомнит, что он читал это стихотворение напечатанным несколько иначе и упрекнет автора в неточном цитировании классика. Действительно, в некоторых изданиях в третьей строке вместо покорной напечатано послушный или преданный. В пятой не за хребтом, а за стеной Кавказа. В шестой не укроюсь, а сокроюсь и не от твоих пошей, от твоих вождей и от твоих царей. Объясняются эти разночтения тем, что Лермонтовского автографа этого стихотворения нет. Оно печатается по нескольким рукописным спискам, отличающимся друг от друга. Впервые это стихотворение было опубликовано в 1887 году. В журнале Русская старина как неизвестное стихотворение Лермонтова без указания о происхождении текст. Затем появились публикации еще двух списков, причем публикаторы сообщали, что печатают текст в одном случае записанный современником со слов поэта, в другом снятый с подлинника руки Лермонтова, но не называют имени современника и не сообщают об обстоятельствах возникновения этих списков. Отсутствие этих сведений, обязательных для любой публикации, говорит о том, что списки, видимо, были получены через третьи четвертые руки и сопровождались лишь туманными преданиями. Лермонтоведы ведут бурную, долгую и незавершившуюся до сих пор полемику: какая копия вернее? Однако никто не усомнился в авторстве Лермонтова, хотя оно основано на весьма шатких основаниях. В воображаемом разговоре с Александром I Пушкин отметил русскую читательскую традицию приписывать популярному поэту всякое произведение, заключающее в себе какую-либо характерную, по мнению публики, черту его творчества. На обвинение в большом количестве сочиненных им и распространенных в обществе Пасквили Пушкин отвечал царю: Ваше величество, вспомните, что всякое слово вольное, всякое сочинение противузаконное приписывают мне. Лермонтов, во мнении широкой публики, был певцом Кавказа. Не могло ли это обстоятельство повлиять на то, что обнаруженное безымянное стихотворение, в котором имеется слово Кавказ, к тому же по силе, ритму имеющие сходство со стихами Лермонтова, было приписано ему? Но сомневаться в принадлежности стихотворения Лермонтову заставляет его содержание. Сформулируем сюжет стихотворения. Автор, преследуемый агентами тайной полиции, едет на Кавказ. Отъезд его явно радует, потому что он надеется там укрыться от их преследований. Теперь обратимся к тогдашним обстоятельствам жизни Лермонтова. Лермонтоведы датируют стихотворение 1841 годом, и связывает его с возвращением поэта в полк на Кавказ после окончания отпуска. Его вовсе не занимала мысль укрыться от голубых мундиров. Наоборот, он всеми силами старался остаться в России, хлопотал о продлении отпуска из полка, надеялся на отставку, строил планы на будущее, связанные с пребыванием в Петербурге и в Москве. Ах, если бы мне позволено было оставить службу, с каким удовольствием поселился бы я здесь навсегда сказал он Вигелю, когда по пути на Кавказ провел несколько дней в Москве. Напротив, на обстоятельства жизни, и тогдашнее настроение Полежаева в связи с его отъездом на Кавказ, содержание и настроение стихотворения ложатся абсолютно точно. Но ведь стихотворение совершенно Лермонтовское, скажут многие, привыкшие видеть его в книгах Лермонтова, и будут правы. Сходство есть. В то же время в этом стихотворении Отчётливо просматриваются черты, характерные для поэзии Полежаева, как чисто художественные, так и по содержанию. Полностью идентичность к творению размер и ритм поэмы Сашка. А ты, козлиными бродами, лишь пресловутая земля, умы гнетущая цепями, отчизна глупая моя, когда тебе настанет время очнуться в дикости своей, Когда ты свергнешь с себя бремя своих презренных палачей. тот же ритм в поэме Узник Коснется ль звук моих речей твоих обманутых ушей? Поймешь ли ты, что твой народ в стихотворении «Четыре нации, полежав пишет о покорном, послушном русском народе? А русаки, как дураки, разиня рот во весь народ кричат: "Ура, нас бить пора. Мы любим кнут", зато и бьют. Что это дает право говорить и об авторстве Полежаева? Лермонтов хорошо знал, изучал Полежаева и какое-то время находился под его влиянием. Еще Григорьев и Достоевский отмечали сходство поэзии обоих поэтов В проблеме Лермонтов и Полежаев. Посвящено несколько литературных вечственных работ. Влияние Полежаева на творчество Лермонтова многогранно. Лермонтов пишет поэму Сашка и в самом ее тексте ссылается на Сашку Полежаева, который печати не видел, развивает его темы, возражает ему, в кавказских поэмах использует ритмические находки Полежаева, его фразеологию, можно привести лермонтовские строки, которые являются почти цитатами. Этот вопрос подробно с многочисленными примерами освещен в книге Обручча над тетрадями Лермонтова. Москва, издательство Наука, 1965 год. Лермонтов знал не только опубликованные произведения Полежаева, но и ненапечатанные. Их он мог получить от Раичи, который был его учителем литературы в 1827-30 годах. Раич всячески способствовал поэтическому творчеству юноши Лермонтова, И в своих воспоминаниях писал, что Лермонтов вступил на литературное поприще под его руководство. Как преподаватель, Райч знакомил своих учеников с современной поэзией, с иными более замечательными именами, а Пележаев, которого он печатал тогда в своем альманахе, был одной из таких фигур. Вполне вероятно, что именно в 1829 году Лермонтову стало известно стихотворение Прощай, немытая Россия. Он запомнил его и позже в определенной ситуации к слову мог кому-то его прочесть. Расчёт Полежаева на то, что на Кавказе он избавится от многих угнетавших его в Москве обстоятельств, оправдался. Однополчанин Полежаева прапорщик Карпов в своих воспоминаниях рассказывает, что поэт жил в кругу янкиров и молодых офицеров, Но нуждаясь в денежных средствах, ел из солдатского котла. Офицеры сочувствовали Полежаеву, а командующий войсками Кавказской линии генерал Вильяминов брал его в экспедиции специально для того, чтобы, рассказывал бесслуж Марлинский, вывесть в люди. Вскоре Вильгельминов подал рапорт, в котором описывая участие Полежаева в боях, его храбрость, усердие в службе и хорошее поведение, ходатайствовал о возвращении ему унтер-офицерского звания и дворянства. Ходатайство долго ходило по инстанциям, но в конце концов царь согласился только на возвращение звания унтер-офицера. На Кавказе Полежаев много пишет, его стихи распространяются в армии, печатаются в московских журналах. Все в ночь написанные стихи Полежаев отсылает в Москву Лазовскому на Большую Лубянку в дом Лухмана. Лазовский собирает, хранит и переписывает его рукописи. Неизвестно, ему или самому Полежаеву, в 1831 году пришла мысль издать сборник поэта, но все заботы по его изданию Лазовский принимает на себя. В документах цензурного комитета сохранились его заявления, подданные при рукописях Полежаева. По поручению подал Александр Петров Лазовский. Жительство имею на Лубянке в доме купца Лухманова. Сборник стихотворения Полежаева вышел в январе 1832 года. В него были включены произведения 26-31 годов, в основном напечатанные в журналах. В том же году вышли отдельным сборником две кавказские поэмы Эрпели и Чир-Юрт. В 33 году второй сборник стихотворений Кальян Полежаев, как поэт, приобретает известность и занимает заметное место в литературе. И впервые за много лет Полежаев испытывает чувство, которое он решается назвать счастьем. Получив свою первую книгу, он пишет очередное стихотворное послание Лазовскому. Бесценный друг счастливых дней, мой верный друг, мой нежный брат, по силе тайного влечения, кого со мной не разлучат, времен и мест сопротивления. Кто для меня и был и есть один и все. Дружба Полежаева и Лозовского выдержала испытание времени. Почти десять лет спустя после знакомства Полежаев, перечитывая старые свои стихи, написанные в тюрьме, к первому своему посланию Лазовскому пишет проникновенное лирическое примечание. Давно прошли времена Орестов и Пиладов. Кто-то сказал, кажется, справедливо, что ныне любовь и дружба пара слов, а жалость мщение врагов. И после добавил, что одно под солнцем есть добро неочнённое перо. Это автоцитата Полежаева. Примечание автора. Но так как нет правил без исключений и под солнцем озаряющим неизмеримую темную бездну, в которой будто в хаосе вращаются, толпятся и присмакаются миллионы двуногих созданий, называемых человеками, встречаемся мы иногда с чем-то благородным, отрадным, не печатью нелепости и ничтожества то приเวдению угодно было, чтобы и я на колючем пути моего земного поприща встретил это благородное, это отрадное в лице истинного моего друга А. П. Л. Часто подносил он бальзам утешения к устам моим, отравленным желчью жизни, никогда не покидал меня в минуту горести. К нему относятся стихи: Я буду он Он будет я. В одном из нас сольются оба, и пусть тогда вражда и злоба, и смерть и заступ гробовой шумят над нашей головой. Может быть, кто-нибудь с лукавой улыбкой спросит: "Кто такой этот Л? Незнатный ли покровитель?" О нет, он более, он человек. Летом 1833 года московский пехотный полк возвратился в Москву. Первое стихотворение Полежаева, написанное в Москве, было посвящено одной из главных московских святынь и достопамятностей колокольне Иван Великий. Опять она, опять Москва. Редеет зыбки пар тумана, и засияла голова и крест великого Ивана. В Москве Полежаева ожидал теплый прием, в этот приезд он приобрел новых друзей, познакомившись с членами студенческого кружка Герцена и Огарева. Но вскоре обнаружилась и другая сторона московской жизни Полежаева. Генерал Вильяминов подавал ходатайство о присвоении Полежаеву первого офицерского чина прапорщика, но Николай I не утвердил это производство, как и возвращение дворянства. Было указано, чтобы Полежаев исполнял солдатскую службу без всяких поблажек. Прекратились публикации стихотворений Полежаева. Цензуре было указано не пропускать ничего, подписанного его именем, как и декабристов. Удалось лишь переиздать в 1836 году сборник "Кольян", видимо, по недосмотру. Изматывающая тяжесть солдатчины, отсутствие перспективы и отчаяния, Сломили Полежаева, он начал спиваться. У него обнаружилась чехотка, его положили в Лефортовский военный госпиталь, где он и умер 16 января 1838 года. За несколько дней до этого в полку получили царскую конфирмацию на очередное ходатайство полкового командира о прощении разжалованного рядового Полежаева за отличную усердную службу и нравственное поведение. Ему жаловался чин прапорщика с составлением в том же полку. В официальных документах в первый и единственный раз офицерский чин Полежаева был отмечен в записи в метрической книге Московского военного госпиталя 1838 года января 16 дня Тарутинского егерского полка прапорщика Александр Полежаев от чехудки умер и священником Петром Магнитским на Семеновском кладбище погребён. После смерти Полежаева Лазовский издает произведение поэта. В 38 году выходит третье издание Кальяна. Значит, книги Полежаева пользовались спросом. В том же году небольшой сборник Арфа, всего 15 стихотворений. Сборник Арфа с большим трудом прошел через цензуру. Ряд стихотворений запретили на том основании, что они могут в некоторых легковерных читателях возродить и питать мысли в пользу либерализма. Действительной же причина заключалась в том, что само имя Полежаева напоминало о его судьбе и служило в глазах публики постоянным упреком царю-жандарму. Кроме того, из авторского названия Разбитая арфа было велено убрать слово «разбитое» и на портрете автора пририсовать офицерские погоны. Следующее издание произведений Полежаева вышло только после смерти Николая I в 1857 году. Оно также оказалось связано с домом Лухманова на Лубянке, хотя Лозовский давно уже в нем не жил, и осуществилось издание не по его инициативе, и другими людьми. Наследники Лухманова, скончавшегося в 1841 году, ликвидировали антикварную торговлю и стали сдавать торговые помещения под различные лавки. Здесь в разное время помещались Известный в Москве магазин хозяйственных товаров Бергмана, вывеска которого с изображением паровоза привлекала внимание москвичей, лавка модных товаров город Леон, знаменитая кондитерская трамбля.